Глава одиннадцатая. Леший действительно перестал мешать, и лес наконец начал обустраиваться. До снега много сделать не успели, но основные дорожки уже проложили и даже частично замостили. Кое-где даже появились указатели и скамейки. В самых красивых местах поставили укромные беседки, а возле лесного озера начали обустраивать небольшой пляж и причал для лодок. Я с удовольствием прогулялся по очищенной от снега дорожке до живописной полянки и устроился в скромной беседке, пока, впрочем, совершенно открытой всем ветрам. Но летом ее полностью укроют плети и портеноциссуса, и она станет действительно уютной. «Ингвар», — позвал я, — «подходи, поговорим». Некоторое время ничего не происходило, но через минуту Леший все-таки появился. Выглядел он хмуро. «Что-то ты какой-то невеселый, Ингвар», — заметил я, — «тебе что-то не нравится?» «А с чего мне должно нравиться то, что по моему лесу шляются люди?» — сварливо спросил Леший. «Если по твоему лесу, то ясно, что не понравится», — согласился я. «Только ты не твой лес, а мой, и ты за ним всего лишь присматриваешь по моему поручению. И лучше бы тебе об этом не забывать». Леший угрюмо смотрел на меня и молчал. «Чем ты недоволен вообще?» — устало спросил я. «Я забрал этот лес, но и расплачиваюсь за это щедро». Ты ведь не уходишь в какой-нибудь дикий лес, а остаешься тут, потому что прекрасно понимаешь, что ты потеряешь, если уйдешь. Я и отношусь к тебе с уважением, вот сейчас сам пришел, хотя мог тебя просто к себе вытащить. Так что тебе не устраивает? Ты сам все понимаешь, недовольно проворчал леший. Конечно, понимаю, согласился я. Ты здесь из-за святилища, которое для тебя ценнее десятка диких лесов. А еще мы оба понимаем, что это мое святилище, ты просто паразит, извини уж за прямоту. И тем не менее я разрешаю тебе кормиться от моего святилища и требую от тебя всего лишь необременительной службы. И еще мы с тобой оба понимаем, что любой лесной дух будет счастлив тебя заменить, так что не надо изображать из себя пострадавшего, это мне уже начинает надоедать. Жизнь состоит из компромиссов, смирись с этим. Советую тебе прислушаться к моим словам, потому что я не собираюсь тебя долго уламывать». «Я услышал тебя», — кисло сказал леший. но ну, ты замечательно», — обрадовался я. Значит, я не зря перед тобой распинался, потому что больше этого делать не собираюсь. Я, собственно, так заглянул поболтать. Вот мне интересно, ты говорил, что ты ощущаешь госпожу как мировую энергию. А может быть так, что она и есть то, что христиане называют святым духом? Откуда мне это знать, удивился вопрос у Леший. Я тебе кто? Христианский поп? Спроси у них. Хм, озадачился я. Не думаю, что папы сами в этом разбираются. А те, кто могут что-то знать, у тех так просто не спросишь. «Я в самом деле не знаю», — задумался Ингвар. «Когда я в Викинг ходил, мы там ограбили несколько церквей, а парочку даже сожгли. Но я там не ощущал какого-то особого присутствия госпожи. Если христиане ей в какой-то форме поклоняются, к их церквям она относится равнодушно». «Ладно, не знаешь, так не знаешь», — согласился я. «А вот мне еще интересно. Ты говорил, что госпожа не может влиять на людей. Почему так?» «Однако и вопросы у тебя», — покачал головой Леший. «Ты за кого меня принимаешь? За старшего бога?» «Ну, какие-то мысли на этот счет у тебя есть?» – настаивал я. «Мысли, говоришь?» – хмыкнул тот. «Мне на этот счет мыслить вообще не по чину. Но я так думаю, что госпожа помогает вам достичь вашего предназначения. Может быть, в этом как раз и состоит ее предназначение». «Ты считаешь, что у нас есть какое-то предназначение?» – удивился я. «В мире нет ничего бессмысленного, у всего есть свое предназначение. У тебя, у меня, у вот этого дерева, даже у самой госпожи». И в чем состоит твое предназначение, Ингвар? Развиваться, совершенствоваться, набираться сил для того, чтобы послужить госпоже. А если ты, допустим, начнешь просто жить для себя? Дух не может жить для себя, криво усмехнулся леший. Если дух слишком медленно развивается, госпожа его уничтожает, как отбраковку. Мы ее порождение и ее рабы. То есть поэтому вам так нужна энергия, догадался я, чтобы развиваться быстрее. И поэтому духи так жаждут обитать возле святилища. — Не только, — покачал головой Ингвар, — энергия святилища не принадлежит госпоже. Пока дух живет возле святилища, он свободен и может жить, как хочет. — Ах вот, — как задумчиво сказал я, — да, это многое объясняет. Не боишься все это мне рассказывать? — А что это изменит? — пожал плечами Ингвар. — Ты без меня знаешь, что духи очень нуждаются в твоем святилище. То, что я тебе рассказал, — это просто незначащие детали. — Ну, в общем, да, — согласился я, — разницы никакой. Ладно, давай поговорим о деле. У нас поместье становится жилым, так что мы усиливаем безопасность. Я хочу, чтобы ты тоже в этом участвовал. Если в лесу появляется кто-то чужой, нужно сообщить об этом дежурному, а нарушителя придержать». «Владеющего я не задержу», — заметил Леший. «Я это понимаю», — кивнул я, — «но сообщить дежурному в любом случае нужно. Имея в виду, что самому расправляться с нарушителем нельзя, ты помнишь, что я про кровь говорил?» «Помню, помню», — недовольно ответил Леший. «Просто придержу». Тяжелый метательный нож с глухим стуком вошел в глаз поясной мишени, глубоко погрузившись в толстый сосновый щит. Секунды позже во второй глаз практически целиком вошел другой нож. Ленка, конечно же, давно почувствовала, что я стою сзади, но старательно делала вид, что меня не замечает. Я обнял ее, поцеловал в ушко и спросил, «Как вытаскивать будешь?» «Никак, наверное», — грустно вздохнула Ленка. «Я раньше мишень на фанерку вешал, но ножи о стену портились». Надо стену чем-то обшивать, не могу придумать чем. Надо что-нибудь вроде пробки, на потверже, чтобы ножи сильно вглубь не уходили, прикинул я. Ну или несколько листов фанеры друг за другом, только их заменять часто придется. А лучше всего закажи тренировочные ножи, просто вырубленные из листа стали. И вообще без заточки. Тогда они кончиком втыкаться будут, но вглубь далеко не уйдут. Ленка развернулась ко мне в кольце моих рук и крепко меня поцеловала. «Я всегда подозревала, что ты умный, Кенни», — сказала она с удовлетворением. «Обидеться, что ли?» «Нет, возмущаться ни в коем случае нельзя. Женщины любят такие провокации, чем сильнее ты на них реагируешь, тем глупее выглядишь, и тем быстрее движется процесс твоей дрессировки». «Не верю», — улыбнулся я ей. «Кто-то тебе подсказал, что я умный, а ты теперь пытаешься меня убедить, что сама догадалась». Ленка захихикала и прижалась ко мне. «Все правильно. Если реакция оказалась не той, на которую рассчитывала, то нужно хихикать и делать вид, что именно этого ответа и ждала». «Ты закончила?» — спросил я ее. «Обедать пойдем?» «Пойдем», — со вздохом сказала Ленка. «Все равно больше ножей не осталось». Когда Ленка в детстве увлеклась метанием ножей, Данислав отозвался об этом занятии с презрением и заявил, что цирковым трюкам он не учит. Несмотря на столь пренебрежительный отзыв, Ленка свое увлечение не бросила и к настоящему времени убедительно доказала, что Данислав был не совсем прав. Не совсем в том смысле, что швыряние ножей занятие, конечно, само по себе бесполезное, но не тогда, когда этим занимается одаренный. Ленк разработала свою модель ножа в виде обоюдоострого клинка с выемкой в середине и небольшим хвостовиком, и отработала технику метания до совершенства. А после поступления в Академиум с помощью Алины Тириной разработала несколько вспомогательных конструктов, Ее ножи превратились в серьезное оружие. Достаточно тяжелый нож, летящий настолько быстро, что глаз его не замечал, по силе воздействия приближался к крупнокалиберной пуле и на расстоянии в 10 сажен легко пробивал насквозь толстую дубовую доску или не толстый стальной лист. Впрочем, я по-прежнему считал, что пистолет быстрее, если, разумеется, он уже в руке. Некоторое время мы шли молча, держась за руки. «Ты о чем думаешь?» — вдруг спросила Ленка. «Ты какой-то прямо весь себя погруженный. Что-то случилось?» «Да нет, ничего не случилось», — вздохнул я. «Просто вчера поговорил с Ингваром, и он упомянул про предназначение. Он, правда, говорил про предназначение людей вообще, но мне все равно это как-то запало в голову». «Предназначение?» — удивилась Ленка. «О, боги, Кенни, ты меня пугаешь. С чего это вдруг ты о таких вещах задумался?» «Ну вот смотри». После разговора с ним я подумал об этом и внезапно осознал, что у меня с момента рождения был единственный путь — сделать семью самостоятельной и независимой. Никаких других вариантов у меня не было вообще. Такое чувство, как будто кто-то проложил рельсы, и у меня нет никакой возможности свернуть. «По-моему, ты преувеличиваешь. Вот, например, тебе повезло с артефактой, а ведь князь мог тебе ее и не отдать». «Мог и не отдать», — согласился я. «Тогда мне пришлось бы труднее» но я все равно должен был бы как-то поднимать семью. Понимаешь, в любом другом варианте меня бы не оставили в покое. Не забывай, что мы гербовые дворяне, и у нас есть голос в совете лучших. Это немалая ценность, и вопрос стоял так. Либо мы набираемся достаточной сил чтобы быть свободными, либо у нас быстро нашлись бы хозяева». «Маму никто не пытался под себя взять», — указал Ленка. «Маму прикрывала Алина, а, вероятно, и Стефа тоже», — заметил я. И это работало только потому, что она ни разу не воспользовалась своим голосом. Если бы она проголосовала хоть раз и таким образом показала, что ее голос можно использовать, никакое заступничество не помогло бы. Тут мне внезапно пришла в голову мысль. А знаешь, я ведь до сих пор как-то не задумывался, что это наверняка есть настоящая причина, почему мама всегда избегала общества. А вовсе не потому, что она вся такая наука и увлеченная. Ты думаешь, что Алина со Стефой тебя бы не прикрыли? «Уверен, что нет», — покачал головой я. «Как только я бы стал совершеннолетним главой семьи, эта поддержка тут же закончилась бы. Меня бы они прикрывать не стали. Я для них был никто». «У них к тебе хорошо относятся», — заметила Ленка. «Это не сейчас ко мне хорошо относятся. Если бы я не поднялся сам, они бы мной не заинтересовались. А, скорее всего, сами бы меня использовали». «Ты к чему ты это говоришь, Кенни? Ты не хочешь быть главой семьи?» «Не то, чтобы я не хочу быть главой семьи», — вздохнул я. Я просто хотел бы, чтобы это было моим свободным выбором, а не каким-то предназначением, от которого я никуда не могу деться. Ну и вообще я начал задумываться, это я один такой или у каждого есть свое предназначение? У нас вообще есть какая-то свобода воли? Родись в мещанской семье, выбор у тебя наверняка был бы гораздо богаче, пожала плечами Ленка. Известно же, что чем выше твое положение, тем меньше у тебя свободы. Вот у княжечек, к примеру, нет даже такого выбора, как у тебя. Он будет либо князем, либо мертвым. «И что из того?» Я по-прежнему сомневался. «Мне кажется, ты просто забиваешь себе голову глупостями». Ленка вообще была не склонна к рассуждениям на отвлеченные темы. «Просто делай, что должен, вот и все». «Как же, как же, слышали?» — кисло согласился я. Хотя Ленка была со всех сторон права, меня по-прежнему обуревали сомнения. Всем событиям моей жизни можно было найти простое логичное объяснение, но я чувствовал в происходящем какую-то неправильность. Очень уж гладко все происходило. Как только я стал совершеннолетним, мне тут же подарили артефакту. Когда я достаточно развился как одаренными, немедленно вручили сродство с силой. Следующий шаг, необходимый для скорейшего развития дара, это получение собственного источника. Разумеется, мне сразу же объяснили, как это сделать. Для источника нужен сатурат. Здесь тоже ждать пришлось недолго. Мне удачно подвернулась командировка в место, где эти сатураты добывают. И, естественно, там я получил собственный сатурат, который у меня даже не попытались отобрать, несмотря на его уникальность. И так далее, и тому подобное. Когда смотришь на эти события по отдельности, каждый из них выглядит вполне естественно и не вызывает ни малейших подозрений. Но все они вместе уже выглядят таким скоплением удачных совпадений, что впору начинают скупать лотерейные билеты. С моей удачей они обязательно выиграют, причем все разом. У меня все больше крепнут уверенность, что меня аккуратно ведут. И постепенно становится понятно, куда я должен как можно скорее получить способность полноценно общаться с силой. И что будет тогда? Я получу какой-то приказ? Или силе просто любопытно послушать, как там дела в другой вселенной? Не уверен, что я так уж хочу это узнать. Мира зашла ко мне в кабинет, и вид у нее был изрядно удивленный. «Господин, звонили с канцелярии князя. Передали просьбу посетить князя сегодня в четыре пополудни, если у вас будет возможность». «Что вот прям просьбу?» – переспросил я в замешательстве. «И если у меня будет возможность?» «Именно так», – подтвердила мир. «Плохой признак», – сказал я задумчиво. «Когда тот, кто может мне приказать, начинает изъясняться подобным языком, то это значит, что у него припасено для меня нечто настолько неприятное, что приказывать ему просто совесть не позволяет». «Мне кажется, вы слишком пессимистично это воспринимаете», — возразила Мира. «Посмотрим», — со вздохом отозвался я. «Вот сегодня в 4 посмотрим». Без четверти 4 я приехал в Ярославово палаты, где меня уже ждали. Однако вместо знакомого кабинета князя меня по длинным переходом повели куда-то в дебри двора. Путь закончился в довольно милой гостиной, обитой голубым шелком, где уже был сервирован небольшой столик, и я окончательно уверился, что тема визита мне не понравится. Князь не заставил себя долго ждать. Был он весел и приветлив, отчего я даже немного засомневался. Может, я зря себя накручиваю, и меня ждет какой-нибудь приятный сюрприз? мысли эта, впрочем, не задержалась. Я, возможно, наивный, но не настолько же. «Здравствуй, княже приветствовал я его в ответ. «Я прибыл по твоему приказу». «Ну какой еще приказ?» — махнул рукой князь. «Просто выдалась свободная минуты вот я решил с тобой побеседовать». Попробуй вот этот жасминовый чай, мне его недавно прислали. Говорят, очень редкий сорт, но я, признаться, не особенно в этом разбираюсь. Благодарю княже, — отозвался я, наливая себе чай в чашечку тонкого фарфора. Я тоже не очень разбираюсь в чаях хоть и пью в основном его. Мне доложили, что у тебя появились усовершенствованные мобилки, — заметил князь. Я надеюсь, мне не будут поставляться в первую очередь? Они только тебе и будут поставляться, княже, — ответил я. «Их пока слишком мало. За исключением небольшой части для нас и наших друзей, все не пойдут в твою дружину». Князь покивал. «А твои друзья — это Тирины Ренские, княжи?» «Ренский тоже?» — не очень искренне удивился князь. «Помнится, ты говорил, что у вас с ними плохие отношения?» «Ну-ну, помнится, ты сам не так давно объяснял мне, что Ренский всегда меня поддержит. Просто память у тебя плохая, вот и забыл. Верю, как не поверить?» Не с Ренскими, а с Ольгой Ренской княжей неплохие, а скорее нейтральные. А с Ренскими вообще у нас отношения хорошие. Мы не забываем, что мы сами Ренские, и они тоже это помнят. «Да, с родственниками лучше дружить, хотя всякое бывает», – покивал князь. «А что там у тебя с Будкусом, кстати?» «Я дал ему субподряд от твоего контракта на модернизацию бронеходов. Разумеется, под строгим контролем моих людей. Мы Будкусы знаем пока что плоховато, так что пока нет оснований особо ему доверять». Но думаю, все будет нормально. У вас вроде с ним была какая-то стычка, с незаинтересованным видом спросил князь. Что-то такое мне докладывали. Да какая там стычка, махнул я рукой. Молодежь немного пошалила. Но ну, это пустяки, у нас претензий друг к другу нет. Даже наоборот, познакомились, вот начали сотрудничать по твоему контракту. Князь не смог сдержать улыбку. Но ну, это прекрасно, Кеннер, когда люди вот так находят друг друга, устанавливают контакт, начинают сотрудничать. Я покивал с серьезным видом. «Да, княжа, правда, с похоже, хитроват, но я за ним присмотрю и особо резвиться не дам». Мы помолчали, потягивая чай, который в самом деле был на удивление хорош. «Как поживает Милослава?» «С ней все хорошо, княжа», — ответил я. «Лечит, преподает, занимается наукой». «Кстати, папа Римский очень сердит за то самое поле», — заметил князь. «С чего бы вдруг такая неожиданная тема?» У меня появилось ощущение, что мы понемногу начинаем подходить к цели нашей встречи. Это понятно, что он сердит, — равнодушно заметил я. Обидно, конечно, проиграть греческим папам Но ничего, в следующий раз он сам у них что-нибудь откусит. Они друг другу уже две тысячи лет покусывают. Ничего нового тут нет. Думаю, дело не в том, что они проиграли ортодоксам. Скорее потому, что для всего мира это поле служит постоянным напоминанием о поражении папских гвардейцев. Выглядит так, будто князь зачем-то пытается вызвать у меня чувство вины. О каком поражении оно напоминает, удивился я. Я своими ушами слышал, как люди папы рассказывали крестьянам, что Христос забрал его гвардейцев в небесную рать, а на поле оставил их статуи, чтобы люди помнили святых воинов. Если папа этим недоволен, ему надо предъявлять претензии Христу. Мало ли что они там рассказывали крестьянам, улыбнулся князь. Даже так, в какой лицемерии, осуждающий покачал головой я, не ожидал такого от папы. Он вроде наместник Бога на земле, как можно опускаться до такого двуличия? Ложь, даже крестьянам его не красит. Ну, насчет этого пусть они с Христом сами без нас разбираются, но все же надо признать, что реакция была чрезмерной, надавил на меня князь. «Не могу согласиться с тобой, княже возразил я. Реакция полностью соответствовала масштабу нападения. 200 гвардейцев с тяжелой техникой и полным штатом владеющих внезапно такую 30 вольников со стрелковым оружием, как это можно назвать. Понятно, что с таким перевесом они рассчитывали на лёгкую победу, но это война, а на войне случаются неожиданности. У противника могут быть свои козыри, и глупо на это злиться. «Хм», — сказал на это князь и погрузился в раздумья. Я тоже молчал, отпивая чай мелкими глотками с видом истинного ценителя. По всей видимости, князь раздумывал, как преподнести мне свою идею, в чём бы она ни заключалась. «Понимаешь, Кеннер?» — наконец заговорил князь. Государственная политика не всегда подчиняется такой простой логике. Есть факт, что папа недоволен, и это недовольство он переносит на княжество. Неважно, справедливо или нет, мы это недовольство не можем игнорировать, так что давай подумаем, как решить этот вопрос ко всеобщему удовлетворению. Если всеобщее удовлетворение будет включать и наше семейство княже, то я открыт для предложений. Вот давай обсудим это, Кеннер. Люди папы сообщили, что он тяжело болен, и они считают, что лечение папы будет достаточной компенсацией от Милославы за то поле. У папы что, не нашлось целительницы? Удивился я. У него их всего несколько, и все они низкоранговые, по-моему, не выше пятого. Ты же знаешь, что у империи большая проблема с владеющими, а женщинам они вообще относятся настороженно. Ни в чем ты здесь видишь проблему, княже Она не откажется принять папу. Видишь ли, Кеннер, папа приехать сюда не может. Нужно, чтобы Милослава поехала к нему. Это слишком опасно, отказался я, и вообще это может оказаться ловушкой, чтобы выманить ее. Папа гарантирует полную безопасность. Неужели ты считаешь, что я говорил бы с тобой об этой поездке, если бы у меня были хоть малейшие сомнения? Разумеется, будет охрана от княжества. Даже так будет не просто убедить ее куда-то ехать, заметил я. Ты, кажется, глава семьи, с намеком сказал князь. «Как ты очень правильно заметил, княже, не все подчиняется простой логике», — возразил я, а князь на это усмехнулся. «Хотя формально она мне подчиняется, я предпочел бы не проверять, до каких границ простирается ее подчинение. Не говоря уже о том, что я вообще не собираюсь отдавать ей какие-то приказы. Язык приказов — это не тот язык, который я считаю подходящим для общения со своей матерью». «И как в таком случае ты предлагаешь решить этот вопрос?» «Я вижу единственный путь», — ответил я, — «а именно убеждение» то есть ты хочешь получить какие-то выгоды», — уточнил князь. «Она спросит меня, почему она должна ехать, и что я ей отвечу. Прости меня за откровенность княже, но на том поле она была в своем праве. Она не сделала никакой ошибки, которую ей надо было бы исправлять, так что ссылаться на это бесполезно». Папа ее, разумеется, наградит. «Это само собой разумеется, что лечение бесплатным не будет. Но мне кажется, что неопределенного обещания папы будет недостаточно для того, чтобы она бросила свою любимую лечебницу, и поехал куда-то за тридевять земель. «И чего ты хочешь?» — хмуро глянул на меня князь. «Я ничего не хочу, княже Я пытаюсь понять, чего захочет она». «И чего она захочет?» «Я могу лишь предполагать. Единственное, что может ее заинтересовать, так это что-то для ее лечебницы. Например, твое разрешение переманить в тебя двух целительниц». «Ты что, считаешь, что целительниц в княжестве некуда девать?» — недовольно сказал князь. «Двух лишних у меня нет. Можно поговорить об одной, и это не обсуждается». «Но по выбору Милославы», — уточнил я. Князь поморщился и неохотно кивнул. «Вот еще что, Кеннер», — добавил князь. «Папа настаивает, чтоб ты ехал вместе с ней». «Я? Зачем?» Я настолько поразился, что, похоже, открыл от удивления рот. «Сам ничего не понимаю», — пожал плечами князь. «Его посланник несет какую-то чушь насчет того, что папа очень хочет с тобой познакомиться. У меня вообще сложилось впечатление, что он и сам в недоумении».